Глава третья. «Михайловна, ну как там наш пациент?» Рядом с отдыхающей на лавочке главврачом госпиталя присел безопасник Самсон. Своей атлетической фигурой он и в самом деле походил на позолоченную статую мифического героя, раздирающего пасть Льву в Петергофе. «Жить будет, если ты про это». «Ну, хоть очнулся?» «Пока нет. Слушай, не трогайте вы парня, дайте нам его подлечить. Что вы так засуетились?» Быков его смотрел и не определил ментальную метку. На вид выглядит бывалым, должен же был в каком-либо стабе отметиться. Странно все это. «А то, что он, возможно, рейдер-одиночка, вы не подумали?» «И не засветился за все время нигде?» — усомнился в словах главного врача Самсон. «Мне кажется, что так не бывает». «Самсон, ты безопасник, тебе должно быть виднее. А наше дело вам дырки зашивать. Со своей стороны все, что смогли, мы сделали. Теперь остается лишь ждать». Пискарь застонал и облизал сухие губы. Над ним тут же склонилась медсестра, поднеся к рту чашку с живчиком. Он жадно припал к ней губами и в три глотка сушил посудину. Медсестре не нужно было его останавливать. Она предусмотрительно налила в чашку безопасное количество живчика. «Спасибо!» — еле слышно прошептал раненый. Тупая, ноющая боль, которую он сразу почувствовал, как только пришел в себя, ушла, перестав его терзать. Пискарь поднял ослабевшую правую руку и осторожно коснулся пальцами перевязанной головы. «Где я? Что со мной?» Парень пытался вспомнить, что случилось, но, как ни старался, у него ничего из этого не вышло. «Ты в госпитале, черепно-мозговая травма. Наш главврач тебя уже прооперировала». «А что со мной случилось? Как я вообще здесь оказался?» — Точно не знаю, слышала ли, что тебя привезли рейдеры из Солнечного и то, что ты попал в аварию. — В аварию? — удивился раненый. Он слушал симпатичную медсестру и не мог понять, о чем она рассказывает. — Какие рейдеры? Какая, к черту, авария? — Тебя, кстати, как звать? — спросила девушка. Обращение к пациенту больной осталось в прошлом. Здесь предпочитали обращаться по имени, Не такой уж и большой их стад. Вопрос медсестрой поставил Пискаря в тупик. Он вдруг явственно осознал, что он не только не помнит, что с ним произошло, но даже как его зовут и кто он такой. «Вообще ничего не помню». Сделанное им открытие словно парализовало его, и он только и смог, что растерянно, посмотреть на девушку и выдавить из себя. «Я... я не помню». Вопреки его желанию, в уголке глаза появилась крохотная слезинка и, увеличившись в размере, скатилась по скуле. — Эй, боец, ты чего? Держи себя в руках, не нужно отчаиваться, все будет хорошо, — попыталась успокоить его девушка. — Ты, главное, не отчаивайся и верь в это. — Спасибо, сестричка. Благодаря заботам врачей и воздействуют целебного воздуха Улья, в совокупности с чудодейственным живчиком, Пискарь быстро пошел на поправку. Только память к его огорчению категорически отказывалась к нему возвращаться. — Ну что, потеряшка, вот твоя одежда. Она постирана и выглажена. Переодевайся. Все, что было в карманах, мы сложили сюда. Проверь. Главврач госпиталя поставила перед ним на стол небольшую картонную коробку. «Легко сказать, проверь, как будто я помню, что у меня было», — подумал Пискарь, а вслух ответил. «Спасибо, Михайловна». Оказалось, что он не так уж и богат на вещи. Носовой платок, расческа и серебряная зажигалка. «Я курю? Не помню». Искарь посмотрел на свое скудное имущество и после небольшой заминки рисовал по карманам. Задумчиво взглянул на главного врача, не решаясь ее спросить. Михайловна поняла его сомнения и поспешила успокоить. «Твое оружие и рюкзак с остальными вещами заберешь у нашего безопасника. Тем более, что Самсон и Быков, наш ментат, хотели с тобой переговорить. Их кабинеты находятся в здании недалеко от КПП Стаба». Поблагодарив медицинский персонал, Пескарь вышел из приемного отделения на улицу. Остановившись, вдохнул полной грудью свежего воздуха и осмотрелся, прикидывая, в какую сторону ему идти. Впрочем, выбора все равно не было. От ворот госпиталя в центр стаба вела всего одна дорога. Прошуршав шинами и развернувшись возле главного входа, остановился джип. Хоть и без пулемета, но с дополнительной защитой в виде наваренных листов металла. В кабине, кроме водителя, никого. «Это ты у нас, беспамятный!» Приоткрыв двери без малейшей нотки иронии, вполне серьезно уточнил молодой парень. «Ну, я...» «Тогда давай садись!» Водитель кивнул на сиденье справа от себя. «Я тебя к безопаснику отвезу, а то еще заблудишься у нас!» Пискарь снова не уловил никакой иронии и без раздумий раскрыл шире дверь и уселся на пассажирское сиденье. Джип тут же отправился в обратный путь. Водитель оказался неболтливым и всю короткую дорогу молчал. Про то, что можно заблудиться, он, видно, все же пошутил. Даже при сильном желании не получится. В кабинете, кроме Самсона, располагавшегося в кресле за письменным столом, рядом с ним на банкетке, закинув ногу на ногу, сидел худощавый мужчина. Он смутно напомнил Пискарю какого-то киноактера, но кого именно вспомнить не мог, чему, собственно, уже не удивился. Память пока не вернулась. Безопасник посмотрел на вошедшего и показал рукой на стул. — Присаживайся. Искарь прошел на середину кабинета и сел на стул, поставленный напротив письменного стола. Хозяин кабинета и, вероятно, тот ментат, о котором говорила Михайловна, с интересом его рассматривали. «Так не вспомнил, как тебя зовут и откуда ты?» «Нет, никак не получается». «Плохо, очень плохо», — с сожалением произнес Самсон и щелкнул тангентой портативной рации. Дверь отворилась, и в кабинет заглянул незнакомый Пискарю-боец. — Пилот, принеси вещи. Парень согласно кивнул и вышел. Через минуту вернулся с автоматом, рюкзаком и разгрузкой. Принесенное молча положил на стол перед безопасником. — Твое имущество. Пискарь в ответ лишь пожал плечами. — Наверное оружие, рюкзак и разгрузку передали рейдеры из стаба солнечной. Сказали, что это было при тебе. Велосипед, извини, они и не привезли. Расплющили бронетранспортером. А в остальном не волнуйся. Все в целости и сохранности. У нас в стабе нет крысятничества». В этот момент дверь открылась, и женский голос за спиной пискаря произнес. «Извини, Самсон, задержалась. Привет, Быков». «Проходи, Хелен». При имени женщины плечи у пескаря непроизвольно вздрогнули, что удивило его самого, так и не понявшего причины такой реакции. Женщина прошла к письменному столу и присела на банкетку рядом с Быковым. Приятной внешности, даже очень симпатичная, одета, как и все в стабе, в камуфляж, с той лишь разницей, что форма на ней сидела более изящно, чем на мужчинах. Затянутый Наталья офицерский ремень слегка отвисал под тяжестью кобуры. Красивое лицо, каштановые волосы почти до плеч и очень внимательный взгляд в глаз. — Из жизни в что-нибудь помнишь? — продолжил расспрашивать безопасник. — Нет, к сожалению. — Куда решил податься? — Пока не думал, — совершенно искренне ответил пескарь. Данный вопрос его самого занимал последние несколько дней. Потеря памяти сильно угнетала и не давала покоя. «Тогда я предлагаю тебе остаться у нас, хотя бы до того времени, как вернется память. В стабе не стану скрывать, мы рады каждому новому жителю и бойцу. И тебе сейчас, как ни крути, лучше пожить у нас». «Ведь, получается, выйди ты за ворота и сразу растеряешься, не зная, куда направиться и, самое главное, зачем?» «Ваша правда», — тяжело вздохнув, согласился с веским доводом безопасника Пискарь. «Я согласен остаться». «Добро», — оживился Самсон. «Уверен, что не пожалеешь. Еще не думал, чем у нас займешься». «Даже не знаю». Слегка растерялся новый житель Стаба в но за него проблему с трудоустройством решил безопасник. «Судя по всему, ты тертый калач и успел побывать в различных переделках. Это не комплимент, ты не девушка, я просто констатирую факты. Поэтому хочу тебя порекомендовать следопыту, он у нас командует снабженцами». Обратив внимание, как непроизвольно передернул плечами новичок, Самсон рассмеялся, заулыбались и быков с Хелен. «Очевидно, что ты не совсем память потерял, раз такая неконтролируемая реакция на снабженцев. Нет, здесь все иначе», — посерьезнел безопасник. «Наши снабженцы постоянно рискуют, и в любой момент у них есть шанс поймать муровскую пулю или оказаться в пасти тварья». Быков и Хелен не заметили какой-либо реакции парня на произнесенное контрольное слово. «Бойцы следопытно совершают рейды в обновленные кластеры за продуктами и необходимым оборудованием для стаба», — продолжил Самсон. «Есть еще команда добывающих спору горох и жемчуг, но туда попасть сложно. Желающие проходят жесткий отбор, берут только реально крутых и, как минимум, с двумя серьезными дарами». «Со временем сможешь войти в эту команду, если появится желание. Не испугал я тебя таким предложением?» «Нет», — не раздумывая, решительно ответил Пискарь, но тут же с виноватым вином посмотрел на ментата и Хелен. «Я же не помню, есть ли у меня какой-либо дар». «Это дело поправимое», — ответил за них Самсон. «Хелен посмотрит тебя». Учитывая, что ты теперь житель стаба, то услуга абсолютно бесплатная. Можешь в этом плане не волноваться. Остался еще один нерешенный вопрос. Коль ты не помнишь своего имени, тебя необходимо окрестить. Возможно, повторно, но ничего не поделаешь. Быков, придумай ему новое имя, или у тебя имеется свое пожелание. Пескарь в который раз пожал плечами. Ну хорошо, Быков, заодно и ментальную карту составь. Ментат поднялся с банкетки и, приблизившись к Пискарю, остановился. Тот попытался привстать, но Быков коснулся его плеча ладонью и попридержал. «Сиди, не двигайся, не напрягайся, расслабься». Ментат поводил двумя раскрытыми ладонями вокруг головы Пискаря, не касаясь ее. Эллин еле заметно усмехнулась, но вслух ничего не сказала. «С этой минуты ты, Манкурт. Как только вспомнишь свое прежнее имя, то по желанию совершу откат и верну тебе его. Самсон!» — обратился Быков к безопаснику. «Я закончил!» После щелчка рации в комнату заглянул боец, что приносил вещи и оружие. «Пилот, отвезешь парня в общагу к Соколу, а затем, как он устроится к следопыту, Манкурт теперь в его команде. Рюкзак с оружием не забудьте!» «Манкурт, Хелен остановила свежеиспеченного рейдера». «Завтра зайди ко мне, пилот подскажет, куда. Посмотрим, есть ли у тебя умения». «Хорошо». Беспамятный новичок благодарно посмотрел на нее и вышел в коридор. «Ну, что скажете?» — обратился к Быкову Хелен-безопасник. Ментат немного задумался и ответил. Двойное дно я не почувствовал, он действительно потерял память, а вот дар у него имеется и довольно серьезный, к тому же хорошо прокачаны. Манкурт на самом деле бывалый, Хелен ему завтра сама все расскажет. «Не понял, ты это сейчас о чем?» Безопасник удивленно посмотрел на ментата и Хелен. «Самсон, ты в стабе не так уж и давно», — после короткой паузы ответила женщина. — И, вероятно, не знаешь, что Быков до того, как стал ментатом, был знахарем? — Честно признаюсь, не знал. — И я тебе верю, — рассмеялся Быков, уловив в голосе могучего безопасника некоторую растерянность. — Погоди, — спохватился Самсон. — Так какой у него дар? — Он может проходить сквозь стены и другие преграды. Коперфильд, короче. — если... Задумался сам сон, не высказав до конца свою мысль. Но Хелен его поняла и опередив Быкова, слегка разочаровала безопасника своим ответом. «Если ты про возможность войти в элиту или в...» «Ну ты понял. А после выйти оттуда с ведром, полным женчуга, то точно нет. Быков уже высказывался об отсутствии парня двойного дна. Я же со своей стороны не могу утверждать, что наш подопечный абсолютно чистый». «Поясни», — нахмурился безопасник, а Быков с недоумением посмотрел на Хелен. «Я сама толком не могу понять, что чувствую. Да, считывается легко, а вот дальше все закрыто, словно в стену упираешься. Но никаких следов стороннего гипнотического воздействия на мозг Манкурта я не обнаружила». «Хорошо. Будем думать. Дам команду понаблюдать за ним. Посмотрим, как себя в деле покажут». Манкурт прислонил к тумбочке рюкзак и, не снимая разгрузки, устало присел на кровать, положив на колени автомат. Напротив, жалобно скрипнула панцирная сетка. И Фагор, тоже не раздеваясь, плашмя рухнул на кровать, раскинул в стороны руки, вернее, левую, правая же уперлась в стену. После стянул пропахшие порохом тактические перчатки и положил рядом с собой на покрывало. «Мля, как же я задолбался!» – простонал он. «Никогда, как в этом рейде, столько не стрелял. Еще минут пять полежу и в душ. Ты как?» Пифагор повернул голову и посмотрел на Манкурта. «Я прежде автомат почищу и уже потом тоже в душ. Не люблю чистку на потом оставлять. Ну, сам смотри, я свой завтра почищу». Кряхтя и ругаясь, Пифагор поднялся с кровати и снял с худощавого тела разгрузку с пустыми магазинами. Повесил ее в шкаф, туда же и камуфляжный китель. Вернулся обратно к кровати и, присев, расшнуровал берца. Сбросив их, с наслаждением размял стопы. — Носки можешь не нюхать, я отсюда слышу их аромат, — опередил его Манкурт. — У тебя самого не лучше. Парировал, ничуть не смутившись, Пифагор. И оставшись в комнате один, Манкурт придвинул к кровати деревянно крашеный табурет, отстегнул полупустой магазин и принялся за разборку автомата, раскладывая детали на расстеленном куске ветоша. Вот, уже три месяца он почти без перерывов мотается по рейдам. Не каждый день, конечно, но довольно часто. Стоп вольный, большой живой организм, ежедневно поглощающий совсем немаленькое количество продовольствия. Кроме того, постоянная потребность в оружии, а главное в боеприпасах, которые необходимо регулярно пополнять. Хотя Манкурт, он же пескарь, не помнил предыдущую жизнь в Улье, но был уверен, что такой активности, как сейчас, раньше не имел. Чертова память! В тысячной раз за время пребывания в стабе рейдеров сокрушенно вздохнул Манкурт. Беспамятство уже основательно достало его. Как только пытался вспомнить определенный момент, вроде даже получалось ухватить за краешек смутно знакомое видение. Казалось, еще мгновение и он все вспомнит. Но оно тут же, выскользнув, удалялось прочь, оставив лишь призрачный намек на некое важное событие. Если бы не Рейда и горячая Анжелика, он бы точно сошел с ума. Правда, опытные рейдеры-сторожилы утверждали, что такой поворот событий в Улье невозможен. Скрипнув зубами, Манкурт закончил с чисткой автомата и выбросил в пластиковую урну промасленную грязную ветошь. После, не торопясь, снова собрал АКМС. Прежде чем примкнуть магазин, разрядил его и сыпал небольшой остаток патронов в полотнянный мешочек. А запасные магазины в карманах разгрузки такие же пустые, как и у Пифагора. зарей их все опустошили. Теперь можно и в душ. Вполне заслужил. Но, скорее всего, там уже не протолкнулся. Он, сосед, по комнате еще не вернулся. «Обожду немного». С этими словами, не раздеваясь, а лишь сняв разгрузку, прилег на кровать. Не успел головой коснуться подушки, как тут же отключился. Организму срочно требовался отдых, и он воспользовался представившейся возможностью. Живчик живчиком, а здоровый сон в данный момент ничто не заменит. С Анжеликой смог встретиться только поздно вечером в баре месье Жана. Проспал весь день. Пифагор попытался его разбудить, чтобы вместе сходить пообедать в столовую, но после пары тщетных попыток плюнул и, оставив неблагодарное дело, ушел один. Анжелика, заведующая столовой, а если быть точнее, то с некоторого времени ее хозяйка. Да и столовая теперь больше походила на кафе, чем на заурядный советский общепит. И все благодаря смене руководства. Прежний заведующий для профилактики трясучки напросился к снабженцам в рейд, в котором заодно хотел подыскать новые, более современные плиты для кухни. Лично для него поездка в рейд закончилась весьма трагически. Так получилось, что им заинтересовался кусач, уж больно аппетитно выглядел заведующий, а помочь оказалось некому. 120 килограммов чистого веса вряд ли оставят равнодушными вечно голодного монстра. Воспользовавшись временным безвластием, Анжелика на то время по-прежнему официантка решилась на поступок. Ей уже порядком надоело лавировать с подносом между столиками, хотелось чего-то большего. Необиженная вниманием мужчин, благодаря красивой фигуре и пышным формам, Анжелика заимела неплохой материальный капитал. Ее мама, до сих пор работавшая поварихой в этой же столовой, давно уже махнула рукой на непутевую дочь и ее любовные утехи. Отважившись, Анжелика рассказала полковнику, руководителю стаба, о своем видении дальнейшей судьбы столовой и о готовности вложить в это дело собственные сбережения. Получив добро, она риенно принялась за осуществление задуманного. Шарик, ее сожитель, недолго восхищался новым положением любимой и ее кипучей деятельностью. В его последнем рейде колонна снабженцев попала в засаду. Небольшая группа муров попыталась проглотить добычу несоразмерную для их желудка. Кто же знал, что основная часть колонны состояла не из груза, а из бойцов сопровождения. Опытные следопыт со стрельцом потеряли в этом бою лишь одного бойца. Им и мы оказался безбашенный шарик. Манкурт пересекся с хозяйкой столовой лишь месяц назад. До этого видел не один раз, но, хоть она ему очень понравилась, подойти к ней и познакомиться не решался. Да и на то время ее сожитель был еще жив. В свежеотремонтированном, по-домашнему, уютном зале кафе почти никого не было. Но Основная масса жителей Стаба к этому часу уже пообедала, и занятым оказался лишь один столик. Не став заморачиваться в выборе, где ему сесть, Манкурт устроился у окна возле входа. Зашел по-быстрому перекусить и долго находиться в кафе не собирался. Сделав заказ, подошедший к нему официантке, откинулся на спинку стула в ожидании. Сидящий за столиком четыре рейдера были ему незнакомы. За два месяца пребывания в стабе еще не со всеми успел перезнакомиться. Из-за частых рейдов свободного времени оставалось крайне мало. Но он особо и не сокрушался по данному поводу. Немного задумавшись, вздрогнул, услышав обращение к посетителям, вышедшей в зал хозяйки кафе. «Мальчики, требуется ваша помощь». И она смущенно посмотрела на рейдеров. — У меня захлопнулась дверь склада. Нет ли среди вас специалиста по замкам? Дело в том, что не хотелось бы ломать, только ремонт закончили, и жаль ее портить. Парни дружно поднялись и прошли за Анжеликой в подсобное помещение. Правда, растерянные они вскоре вернулись обратно, а за ними и хозяйка с озадаченным лицом. Манкурт понял, что кроме него ей в данный момент некому помочь. «Давайте я попробую». Он быстро встал, поправляя камуфляж и ремень с кабурой. «Показывайте свой склад». С этими словами подошел к Анжелике. Она, оценивающе посмотрела на новичка, с которым еще не была знакома. «Ну, пошли, может, у тебя получится». С надеждой в голосе произнесла Анжелика и, развернувшись, пошла впереди, соблазнительно покачивая бедрами. Парень судорожно сглотнул и двинулся следом. Рейдеры хотели тоже пойти за ними, но, передумав, уселись за стол и продолжили обедать. «Вот, смотри». Анжелика показала на замочную скважину. «Сможешь?» Но Манкурта интересовало лишь дверное полотно. Он молча кивнул. Никаких бронированных заморочек. Но если бы и так, то обошелся бы стеной. Она, судя по всему, в один кирпич. Не теряя времени на пижонство, он сфокусировал взгляд по центру двери и с легкостью прошел внутрь помещения склада. В коридоре что-то с шумом свалилось на пол. Свет в помещении оставался включенным, и Манкурт сразу же отпер замок и потянул на себя дверь. Прямо перед ним на полу в беспамятстве лежала Анжелика. Задравшаяся юбкой обнажила круглые колени. Черт! Она жив в обмороке. Растерялся парень. Подхватил ее подмышки и, втянув внутрь склада, усадил на стул возле письменного стола. Нашатуря с собой не было, а где его здесь искать, если он тут вообще парень понятия не имел? Обошелся с помощью верной палочки-выручалочки, живчика. Из фляжки, надавив пальцами на щеки, влил жидкость в приоткрывшийся рот. Уже вечером, лежа в постели у нее дома, Анжелика призналась Манкурту, что, прожив в Улье значительное время, такого фокуса с прохождением сквозь двери не видела и даже не слышала. Впрочем, иначе и быть здесь не могло. Плохая примета — хвастаться своими умениями, от которых зачастую зависит жизнь их обладателя. Легко подставиться испугнуть удачу. Счастливый Манкурт мысленно еще раз поблагодарил Стикс за такой дар. Еще неизвестно, смог бы он в каких других условиях познакомиться с местной красавицей.